Глава, в которой Олег решает привлечь коммунальщиков к спасению. Вновь зазвонил телефон. Кровь к этому моменту уже остановилась. Олег бросил испачканное полотенце на кусок умывальника, поднялся и подошел к двери. При движении в пораненной ноге появилось неприятное тянущее чувство. Приоткрыв дверь, Олег выглянул через щель в коридор. С удивлением обнаружил, что в квартире уже стемнело. Телефон надрывался. Явно это начальник, который хотел получить проект, чтобы отправить его директору. Олег стоял и слушал, как звонил телефон. За первым звонком последовал второй, за вторым — третий — Потом наступила тишина. «Помогите!» – закричал Олег. «Я на 11 там. Пожалуйста, помогите!» Когда он покупал квартиру, его заверили, что дом сделан по каким-то там стандартам, в нем отличная звукоизоляция. Олег точно помнил, что порадовался этому – В прошлой квартире ему надоели пьяные гульки соседей снизу и беготня детей сверху. Теперь эта звукоизоляция повернулась против него. На соседних этажах его, может, еще и могли услышать. Но там, судя по всему, никто не жил. Минут десять Олег надрывал горло, просил помощи. Потом понял, что охрип. Включать кран, чтобы попить воды, он теперь не мог. Пришлось включить душ. Набрав в ладошки воду, пришел к отличной мысли. Ведь можно устроить потоп, затопить к чертям собачьим все до подвала. Тогда начнут искать протечку. В конце концов придут и к нему». Уж с лестницы его крики должны быть слышны. Дверь не заперта. Откроют его, да и дело с концом. Потом, правда, придется выложить очень-очень кругленькую сумму за ремонт всех квартир и магазина обоев на первом этаже, который затопят На первый взгляд план казался хорошим. Однако Олег помнил, что все может пойти не так, как задумано. В его прошлом доме несколько раз бывала ситуация, когда соседи сверху начинали топить. Приходил сантехник, перекрывал в подвале воду, и на этом все заканчивалось. Трижды на его памяти весь стояк по несколько дней сидел без воды. Дважды без холодной, один раз без горячей. В управляющей компании так и говорили – «Устраните протечку, вызовите сантехника, и он пустит воду». Все три раза тогда жильцам самостоятельно приходилось искать того, кто оставил других без воды. Дважды проблема оказывалась в перекрытии. У верхних жильцов все сухо, у нижних с потолка течет. Верхние говорят, — у нас нет протечки, а у нижних с потолка льет». Самое интересное, что дважды Олег ждал, когда же соседи начнут искать протечку. Но никто и не порывался. Воду заказывали, унитаз смывали черти чем или вообще не смывали. Самое главное, что никто не шевелился в поисках поломки, предпочитая жить с неудобствами, без комфорта, зато и не предпринимая никаких усилий. Наплевательское отношение управляющей компании стало не последним фактором, из-за которого Олег решил сменить место жительства. Однако никто не гарантировал, что в этом доме все по-другому. Здесь все могло быть намного печальней. Жильцов-то пока мало. Олег по-прежнему укутанный в полотенце опустился на унитаз. Поглядел на запорную арматуру. Она когда-то его поразила. В его прежней квартире краны стояли самые обычные, шаровые. Здесь автоматические, подключенные к общедомовой энергосистеме. Как Олегу объяснили, они могли перекрываться удаленно, на пульте. Там же и открывались. Как Олег предполагал, краны должны открываться, закрываться и здесь по месту. Однако на блоке все в китайских иероглифов. Разных крутилок имелось три штуки. Он боялся повернуть не ту, не так, не туда и остаться без воды. А сидеть в санузле ему еще неизвестно сколько. Он это вдруг осознал ясно и четко. Никому он не докричится. Квартира угловая, на последнем этаже, не считая технического. За стеной санузла улица. Под ним, судя по всему, никто не живет. Постучать по трубам не получится, они пластиковые. Умный дом Олег организовать попросту не успел. Даже колонку еще не купил. Вызвать спасателей некому. Телефон далеко, никак не дотянуться. Голосовое управление на нем он отключал вообще всегда. Оно его раздражало бестолковыми срабатываниями. Затопить пол дома, чтобы его нашли? Опасно. Потопа могут вообще не заметить. Могут перекрыть ему дистационно воду и ждать, когда протечка будет устранена. При этом стало страшно представлять сумму, которую выкатят потом за ремонт. Хватит ли того, что осталось в изрядно исхудавшей кубышки? Вряд ли. А ведь скоро может произойти кое-что худшее. К нехватке денег добавится отсутствие работы. «Как же все сложно!» Олег впился пальцами в волосы. «Черт возьми! Должен же быть выход!» Поддавшись порыву, он неожиданно для себя самого закричал. «Помогите! Я заперт! Помогите! Мне нужна помощь!» В ограниченном пространстве собственный голос оглушал. Однако Олег продолжал кричать. Истошно, дико, отчаянно. Время замерло, слилось в одно бесконечное мгновение. Олег кричал, а в какой-то момент даже начал срываться на виск, затем голос резко пропал. Помогите, прохрипел он. Горло так драло, будто там. Наждачная бумага застряла. Олег прокашлялся. «Помоги!» — хотел вновь закричать, но его скрутило кашлем. Боль в горле оказалась настолько сильной, что слезы на глаза выступили. Олег так закашлялся, что даже полотенце с плеч спало. Он бросился в душевую кабину. Включив холодную воду, стал набирать ее в ладони и жадно пить. Наконец горло отпустило. Олег выключил воду, зябко поежился. Надевать разорванные джинсы, пропитанные кровью, не хотелось. Однако других не имелось. Нацепил трусы, футболку и принялся отстирывать джинсы, чтобы хоть чем-то заняться, чтобы отвлечься.